Вымя у звездо не вздуло с горой, затвердело, как камень. Сухой жар опалил пальцы Михаила. Он с ненавистью метнул короткий взгляд в мать. «Хозяйка! Холодной водой протирала. Да что ты, из чего? А я думаю, уж не палка или кто жарнул. Смотри, какой рубец на брюхе!» Михаил ощупал продолговатую опухоль, ле которую указывал Степан Андрианович. Корова дёрнулась и охнула как человек. Ну что, Звездонишка, что, больно? Он провёл у неё за ухом. Звездоня любила, когда у неё чесали за ушами, но на сей раз она не отзывалась на ласку. Из раскрытой пасти со свистом, с бульканьем вырывался горячий воздух. Ветеринара дома не было. Ветеринар был на сенокосе. Марина Стрелёха, больше всех в пекаше не понимавшая в скотине, как на грех ушастола в задёрне, что делать? Михаил, задравленно оглядываясь, тяжело дыша, вышел за ворота двора и увидел коня, да репиццы забрызганного грязью. Увидел тихое закатное небо за деревней. Что делает сейчас Лиска с ребятами? Догадывается ли какая беда стрясла с дома? Когда час назад к ним на Синельгу приехал Лукашин и сказал, что у них заболела корова и лиска, и ребята завыли, как по покойнику. И он долго на хлёсткого коня слышал сзади себя этот разноголосый надсадный вой, вечерним мехом разносимый по лесу. Степан Андрианович тронул его за рукав. Он понял, что ика Корова уже запрокинула голову и дышала брюхом. Татьянака платком отгоняла мух от вымени. Мать подкладывала под голову какую-то лопатьину. Михаил встретился глазами со Степаном Андреевичем, тот покачал головой: "Не могу". Михаил вытащил нож из ножен. Мама! Мама! еле слышным голосом Татьяна. Да уведи ты её к дьяволу, не понимаешь? У меня себя зарал Михаил, и то ли от этого крика, то ли поняла она всё, умница. Но Звездония вдруг приподняла свою рогатую голову, и огромный заплаканный глаз уставился на него. Что ж это ты? За что? Разве мало я вам послужила? Была ли у вас радость за все эти годы, кроме меня? Как бы вы жили? Михаил выждал, пока не опустилась голова звезд Дони. Воткнул нож в горло. Почем мясо? Сорок. Почем, почем? Сорок, говорю. Да ты, парень, выспался. А сколько ж по-твоему? Сорок. «Мы в налог за живой вес по сорок платим». Женщина, побрякивая светлым ведерком, перешла к молошницам. Там у молошниц стояло двадцать-тридцать домохозяек, и все они за это утро перебывали у него, а мясо купили только трое, и то пустяки по триста-пятьсот граммов. Начинался день, жаркий, страдный день. Михаил стоял за прилавком и с ненавистью поглядывал на домохозяек, сбившихся в пеструю кучу под навесом у ларьков с керосином. Домохозяйки выжидали, это ему было ясно. Выжидали, когда он скинет цену. Нет, не дождетесь, не будет по-вашему. Вся жизнь у него ушла в эту корову, так что ж вы хотите даром? После войны у него была возможность вместе с Егоршею уйти на лесопункт. Не ушёл, остался в колхозе от для чего? А для того, чтобы вот эти четыре копыта ходили по земле. Он согнал рукой мух с посинелых суставов корових ног. Всё, вам больше копыта отходили своё. Копыта были чёрные, щлястые. А он помнит, когда эти копыта были ещё жёлтые, молочные, величавой советчи копытцы. Помнит, как отец на руках внёс Звездонию в избу. Хорошая будет корова. Да, хорошая. Поработала, потрудилась на них Звездоня, без молока не сидели. Но и они потрудились на неё. Степан Андреянович, он, мать, втроем молотили всю страду. Но разве прокормишь корову семью-восемью процентами? И вот посматриваешь по сторонам, нельзя ли где в заброшенном ручье прикосить вазишка. Прикосию лачей не спал, а потом это синцо надо достаскать куда-нибудь под ель, припрятать, чтобы оценочная комиссия не наткнулась, а потом осенью по первому снегу его надо вывезти до да ночью, чтоб никто не видел. В прошлом году Он на пример 3 часа ждал за болотом, покуда народ от конюшни уйдёт. Промёрз, так что думал окалеет. И всё-таки ось агент туда зорил гад. Пришлось бутылкой хай его затыкать. Подошла женщина, встала у прилавка. "40", резко бросил Михаил. Женщина не отошла. Михаил поднял глаза. И увидел перед собой Варвару. Минуту, а то и больше смотрели они друг на друга. Потом Варвара сказала тихо. Вот как нам с тобой привелось встретиться. Помолчала, вздохнула. и отложила в сторону коровью ногу. Солнечный луч блеснул на милой смоль в её руке, и будто толкнуло Михаила в сердце. Он узнал серебряное колечко, Варвара подарила ему это колечко в ту ночь, когда он второй раз приехал к ней из Синельги. «На, носи мою присуху, чаще вспоминать будешь!» И сама надела ему колечко на мизинец. И он всю дорогу, улыбаясь, смотрел на свой окольцованный палец, а когда стал подъезжать к Синельге, снял, не дай бог, увидят люди. Люди не увидели. Он всю страду носил колечко в кармане гимнастерки. Лишь тайком, когда оставался наедине с собою, надевал его на палец. Потом, как-то вечером, уже начинал лежать, он положил колечко на комод в стеклянную сахарницу, в которой лежали бусы и всякие брошки. И Варвара ничего не сказала после, будто не заметила. Хорошее, хорошее мясо, громко нараспев, сказал Варвара, Спасибо. Кровь прихлынула к его щекам. Он понял, не для него говорит эти слова Варвара, а для женщин. И женщины и те самые женщины, которые ещё недавно братили нос от мяса, толпой избили с у прилавка. Мне, мне кусочек. Я раньше тебя пришла. Оставь, оставь мне ноги. У меня муж студень любит, а мне печени, печени. Он рубил, резал, кидал на весы. И через каких-нибудь пятнадцать минут у него ничего не осталось от осередья. А ведь именно за осередье он больше всего боялся. Степан Андреянович его отговаривал, не довезешь, испортится. А он нет, в райцентре денежные люди дороже дадут. Нарубил в погребе льда, засыпал корзину с осередьем льдом. Варвары уже не было. Варвара. А он и не заметил, как она ушла. Вот как мы с тобой встретились. Хорошее, хорошее мясо. Спасибо. Это тебе спасибо. Век буду помнить эти слова. Умирать буду и тогда вспомню. Солнце входило в силу. Голова под навесом в тени, голову солнцем не хватает, а на кой черт ему тень для головы, ежели на прилавке пекло? Он переложил мясо в тень справа от себя, прикрыл ватником. Красные пятна на прилавке тотчас же почернели, он веником стал срывать присосавшихся к прилавку мух. Ровно в час дня, сверкая лощеными задами, потянулись служащие на обед. Базар вымер. Солнце будтоно проклято. Он, голова в тени да ещё какая-то старушонка дремлет поодаль за прилавком. Струшонки можно дремать. У старушонки старая картошка, от жары не протухнет. Где лиска? Ушла ли мать на синельгу? Это я Лукашин привёз им весть о беде. А дед дома, он Михаил знал ещё до приезда Лукашина. И знал лиск. Ребята догадывались. А как же не знать, не догадываться?